Глава двадцать третья. Дедушка Доминик оказался даже старше, чем я себе его представляла. Невысокого роста, худой, сгорбленный. Он был одет потрепанную потрепанную монашескую робу и деревянные башмаки, подобные которым я видела только в городском музее. Коричневое лицо старика покрывало сеть глубоких морщин. Лысина блестела на солнышке, словно ее отполировали тряпочкой, и только на висках оставались еще неопрятные пучки белоснежных волос. Я учтиво поклонилась священнику и в двух словах объяснила, что привело меня к нему в гости. «Книги?» Он задумчиво пожевал губами и кивнул, позволяя мне войти. «Книги-то у меня есть, а глаза вот последние годы подводят». «Если позволите, то завтра я приду с другом. Он целитель и может подлечить ваши глаза». Доминик усмехнулся. «Я и сам в прежние времена был целителем». С божьей помощью помогал страждущим. Вот только нет на свете такой магии, что повернуло бы время вспять. сделала бы слепого вновь зрячим, а старого вновь молодым. Это сейчас нет, а в будущем, кто знает, может и появится. Подбудрил я его. Новый вид магии невозможно, покачал головой старик. И чему только учат в этих ваших академиях. Так получилось, что идти к Доминику мне пришлось одной. Мэт собирался сопровождать меня, но в последний момент за ним прибежали с другого конца деревни и позвали на помощь. Мальчишки прыгали с сарая в сток сена, и один из них неудачно приземлился, сломал руку. Кая тут же собрала с полок старухины зелья, вытащила из котомки бинты и вызвалась помогать Мэту. Что ж, это было даже неплохо. Немного побыть с селителем в и подумать о наших чувствах. Уговорившись с Заком, что он будет дожидаться меня неподалеку от часов, я направилась в гости к священнику. Библиотекой, как выяснилось, назывались два больших книжных шкафа, что стояли в комнате справа и слева от окна. Я осторожно осмотрелась. Дом изнутри выглядел под стать своему хозяину. Видавшая виды мебель, ковер с до незнаваемости рисунком под ногами, старинные медные светильники, черные от времени фигурки богов на каминной полке. — Смотри, коль тебе интересно, — махнул рукой Доминик. — Только, ежели что берешь, клади потом на место. — Конечно, не беспокойтесь, — ободалась я и принялась разглядывать потрепанные корешки. — Давненько в наших краях не было студентов, кого только сюда не приносило, а вот студентов нет, не было. Я продолжала изучать прогнувшись от тяжести фолиантов шкафы. А сама насторожилась и решила аккуратно расспросить Доминика. «Мы живем у Марты». И она говорила, что в Старый мост иногда приезжают ученые. «Да, ученые. Одно название», — хмыкнул старик. «Много лет они рыскали здесь. Каждый камешек перевернули. В каждый склеп сунули нос. Государственное дело, — говорили они. А сами все вынюхивали. Дракони сокровища». Ну, точно как разбойники. Ничего не нашли. Пришлось им убираться во свояси. А вы как думаете, можно ли эти сокровища найти? Все, что существует, можно найти. Да только зачем? Пожал плечами Доминик. То есть как это зачем? Возмутилась я. Разве это не здорово отыскать, например, клад? Ну, может быть и здорово, а может быть и нет. Потому как если что-то спрятали, так значит, в этом был какой-нибудь смысл. А если уж спрятано это было драконами, а не людьми, то людям и вовсе не следует во все это соваться. Люди всегда во все суются, уверенно заявила я. Так, потихоньку водя пальцами по названиям книг, я продвигалась от начала полки к ее концу, а затем снова и снова повторяла это с новой полкой. У Доминика были собраны книги по описанию земель, истории, богословию, целительству. Уголок, где теснилось несколько магических книг, был затянут паутиной. Я развела по очи сети заклинаниям и вытащила томик по стихийной магии. Потом сборник формул по призыву фамильяров, книгу о химических рецептах. Нет, все не то. Глупо было надеяться, что старичок, всю жизнь прослуживший в маленькой часовне, интересовался запрещенными магическими культами. Но, как говорится, надежда умирает последней. И вот довольно надышавшись пылью, которой мне, видимо, так не хватало со времен расставания с деканом Номом, я усилась на рассохшийся табурет. Отец Доминик, обратилась я к старичку. «А знаете ли вы что-нибудь о последнем драконе?» Мне показалось, что бледные голубые глаза священника на миг вспыхнули интересом. «И ты туда же!» — залобался он. «Это всего лишь легенда. Красивая, складная, но сказка. я бы не прочь услышать ее, если можно. Или прочесть, если у вас есть такая книга». Старик раздумывал несколько долгих мгновений, все это время испытывающий, разглядывая меня, будто разом вернул себе отличное зрение. «Книга-то есть», — сказал он в конце концов. «Да только ключ к ней утерян, а вернее сказать, украден одним умником, что отирался здесь лет десять назад. А книга-то есть». Доминик проворно скользнул мимо шкафа к окну, отодвинул занавеску. Я увидела нишу в стене, которая также была заполнена книгами. Ловко выдернув одну из них, старик с хитрой улыбкой протянул ее мне. Я взяла в руки гладкий кожаный томик, перехваченный вдоль и поперек полосками золотистого металла. Пальцы ощутили магию. Книга была заперта волшебным замком. Желающему добраться до содержимого нужно было иметь ключ. Вот и место для ключа. Вдавленная металлическая пластинка шестиугольной формы. Странно знакомой формы. «Кажется, я знаю, как ее открыть!» выдохнула я. Рука самой нащупала во внутреннем кармане драконью чешуйку. «Подарок Зака». Чешуйка вибрировала. Она, словно магнит, тянулась к углублению в книге. Прежде чем старик мог бы остановить меня, я соединила ключ и замок. Книга распахнулась на миг, озарив меня вспышкой желтоватого света. «Пророчество о последнем драконе!» – прочитала я и перевернула страницу. «Тайный замок дракона». «Нет, не может быть!» потряс головой Доминик. «Это всего лишь легенда». На картинке в книге, вправду, был нарисован замок, венчавший собой вершину горы. Древний художник искусно изобразил неприступные стены, высокие остроконечные башни, подвешенные на массивных цепях мосты, реющие на ветру флаги. Я словно наяву увидела обитель последнего дракона. Смотрела, смотрела и не могла отвести глаз. «Какое чудо!» Невольно вырвалась у меня. Дрожащей рукой я провела по странице, и она будто жила. Окрасилась волшебными красками. Лес у подножья горы стал изумрудно-зеленым, камень серым и бурым, а шпили на башнях заблестели настоящим золотом. Без магии здесь точно не обошлось. Я коснулась пальцем огня на сигнальной башне и тут же одернула руку. Нарисованный огонь обжигал точно раскаленный уголь. Нужно быть осторожней. — подумала я и стала листать дальше. — Не знаю, не знаю, стоит ли это читать. Быстрым шепотом заговорил над моим ухом Доминик. — Книга явно пропитана магией. Кто знает, возможно, эта магия опасна. — Ничего опасного я пока не вижу, — сказала я и посмотрела на кончик пальца. От ожога на нем образовался валдырь. Не лучше ли закрыть ее пока? — Нужно узнать, о чем книга. Вот смотрите, здесь начинается текст. Буквы украшены завитушками и рассыпаны по странице в полнейшем беспорядке, выстроились ровными рядами. От волнения мне показалось, что я не разберу слов на старинном наречии. Я прикрыла глаза, сделала вдох, выдох и вновь заглянула в книгу. Невероятно, но я не только могла теперь прочесть написанное, но и услышала голос, властный, ракочещий. Он словно зачитывал приговор. Мне оставалось лишь шевелить губами, повторяя записанные строки. Власти драконов пришел конец. Мир окончательно захватили люди. Маленькие ростом, физически слабые и абсолютно бескрылые. Они сумели размножиться, заполонить все пригодные для жизни земли. Они узнали, как добыть огонь, как строить из камня и вскапывать землю. Выучились ловить ветер и плавать по морю. Добрались до Энтериума, источника магии, и прикоснулись к тайным знаниям. Люди убивали всех, кто мешал им захватывать мир, но и друг друга убивали тоже. Безмозглые существа, не сумев покорить небо, они стали уничтожать его хозяев, драконов. Они убили всех. Они думали, что убили всех, но остался последний, тот, кто не умер, но и не живет. Он станет первым, когда придет его время. Он станет первым, когда придет его истинная невеста, человеческая девушка, способная родить новых драконов. До той поры последний заключен в своем замке, называемом отныне тайным замком дракона. Смертельно раненый, но не убитый. Он спит в ожидании новой эпохи. Время движется по спирали, которая бесконечна. Каждая эпоха — виток спирали. Закончится старая и придет новое. Последний станет первым, и драконы вернутся, чтобы вновь править людьми. Да будет так. Уф! — выдохнула я, когда голос молк. Что это было? Легенда, как я и говорил. Обрадованно воскликнул старик, и пока я замешкалась, выхватил из моих рук книгу и быстро захлопнул ее. По правде говоря, сил читать дальше у меня не осталось. Странная волшебная книга вытянула из меня всю магию. Я чувствовала себя совершенно опустошенной, как будто несколько часов упражнялась в заклинаниях. Перед глазами до сих пор стояли очертания тайного замка. Пришлось как следует потереть глаза руками, чтобы избавиться от навязчивого видения. «А откуда у вас книга? Отец Доминик!» «Лучше скажи, откуда у тебя вот это...» Священник повертел перед моим носом драконьей чешуйкой. «Это подарок от моего... от моего куратора. А что?» «Я уж было подумал, что и ты тоже по государственному заданию. Но нет, слишком уж ты молода. Да и вид у тебя не сказать, чтобы серьезный. Скорее поверишь, что тебя интересуют сказки, нежели государственные дела». «Так и есть», — кивнула я, чтобы окончательно снять с себя все подозрения. «Что ж, книгу я нашел у разграбленного склепа. Припрятал, чтобы не спортилось от непогоды». Открывшееся мне пророчество последнего дракона так и жгло меня изнутри. Сгорая от нетерпения рассказать обо всем Заку, я кое-как выстила со старым Домиником за чаем, после чего быстро раскланялась и со всех ног понеслась к часовне. «Мне казалось таким важным скорее рассказать обо всем некроманту». Закарин ждал меня с теневой стороны обетшалого кирпичного строения. «Где же ему еще было меня ждать? Не на солнце же жарится черные мантии? Он ведь ничего другого не носит». «Ты что-то нашла?» Не спросил, отвердительно произнес он, чуть улыбнувшись. Я быстро закивала, схватила его за обе руки и повлекла его за собой внутрь часовни. «Двери здесь давно уже не было». Оконные проемы заросли юнком, лестницу наверх укрывали сухие прошлогодние листья. — Зак, там была книга, — задыхаясь, сообщила я, — а в ней пророчество. Там про последнего дракона, понимаешь? Они действительно существовали, этот культ. Они спрятали дракона в тайном замке. Ты меня слушаешь? — Конечно, — рассмеялся некромант. — Только будь добра, говори помедленнее. — Сейчас. Я просто очень волнуюсь. Пойдем наверх. Я сбежала по винтовой лестнице на второй этаж под купол часовни. Зав два счета догнал меня, поймал за плечи, развернул к себе лицом. — Рассказывай же. — Здесь никого нет, — потребовал он. — Ни внизу, ни наверху. — Что случилось, Рони? Я сбивчиво то и дело, теряя нить повествования, пересказала куратору все, что успела прочитать в таинственной книге. Не знаю, как получилось, что к финалу моего рассказа Зак обнимал меня. Это вышло само собой. Я оказалась стоящей в кольце его рук, и это было совсем не так, как с Мэтом. С Мэттом все происходило по молчаливой договоренности. Я всегда помнила о том, когда остановить его и остановиться самой. И ж, тем более я всегда осознавала, где находятся его руки. Теперь же я оказалась в объятиях некроманта и не спешила отстраниться». Это было естественно и легко, словно так и должно было быть всегда. А еще у меня кружилась голова. Да так сильно, что я покачнулась и почувствовала на своей спине ладони Зака. «Похоже, ты снова не рассчитала с магией», — прошептал он. «Мне жаль, что я не могу дать тебе немного своей. Хотя, если задуматься, к чему тебе моя магия...» «Я не боюсь твоей магии, темной», — улыбнулась я. «Никогда не боялась». «Спасибо хотя бы за это». Его голос дрогнул, и он замолчал. «У меня все. То есть я, кажется, все тебе рассказала. Ну, о книге». «Да. Наверное, тебе придется начать все сначала. Потому что я все пропустил мимо ушей». «Почему?» Я заглянула в его глаза и прочитала в них ответ. «Потому что он смотрел на меня, бежал за мной, обнимал меня. Потому что слушал мой взволнованный голос». Поправлял мне волосы и поглаживал по плечам, чтобы я не тараторила. А я болтала без и ничего не замечала. У меня одни драконы были на уме еще пять минут назад. А теперь я влипла по полной программе. Мало мне драконов, еще и этот некромант. «Помнишь, я говорил тебе про желание? Ну, там, в академии. Ты, наверное, забыла?» «Я не забыла, Зак». Опустив ресницы, сказала я. «Ты хочешь, чтобы я исполнила его сейчас?» «Хочу», — еле слышно сказал некромант. «Но не стану просить. Забудь об обещании. Ты ничего не должна». «Так нельзя». Я покачала головой, и осторожно положила руки ему на грудь. «Ты сам хотел желания, а теперь думаешь отвертеться?» «Ронни, не надо. Я ведь не каменный. Я тоже, представь себе...» «Замолчи!» — в отчаянии выпрыгла я и коснулась его губ кончиками пальцев. «Замолчи и поцелуй меня!»